Глава третья. Дейзи. Сан-Франциско. Год назад. «Не двигайся». Голос, доносившийся сквозь черную ткань лыжной маски, звучал спокойно. Ни злости, ни командных ноток, одно лишь безразличие. И даже в первые секунды ошеломляющего ужаса это показалось мне странным. Я не шевелилась. Не могла. Он лежал сверху, придавив меня к кровати, и рукой в черной перчатке зажав мне рот. В нескольких дюймах надо мной маячило его лицо. Мужчина не сводил с меня бледно-голубых глаз. Смотрел почти с любопытством. В щеки касалось холодное лезвие ножа. Я дышала через нос, и воздух вырывался из ноздрей с каким-то сдавленным шипением. Уставившись широко раскрытыми глазами в темноту комнаты, я попыталась понять, что, черт возьми, происходит. Меня окружала почти чернильная мгла. Но, заметив краем глаза цветастое одеяло, я начала кое-что понимать. Гостевая комната в родительской квартире. Я присматриваю за домом. Одна. Уже нет, ведь здесь находился мужчина. «Кто-нибудь помогите. В спальне мужчина!» Я видела лишь бледную кожу, проглядывающую в продолговатых прорезях лыжной маски и тусклый блеск лезвия возле щеки. Грудь сдавила под тяжестью лежащего сверху тела, от которого меня отделяло лишь пуховое одеяло в цветочек. Из другой комнаты просторной квартиры донесся звон разбитого стекла. Похоже, одному из ценных экспонатов матери, привезенных из Африки, пришел конец. Взлом. Кража со взломом. Я посмотрела на незнакомца. Он по-прежнему не сводил с меня взгляда. От закрывавшей рот руки уже начинала болеть челюсть. Мужчина чуть ли не душил меня, пока другие… «Господи, сколько же их! Что со мной будет?» грабили большую родительскую квартиру. Раздался из-под маски голос, и мужчина еще сильнее придавил холодное лезвие ножа к щеке. «Скоро все закончится!» «Боже милостивый, что это значит?» «Если бы мне хватило дыхания…» или в теле осталось хоть сколько-нибудь влаги, я бы разрыдалась от страха. Однако ужас полностью опустошил меня, и я могла лишь отчаянно втягивать носом в воздух и смотреть на нависшего надо мной незнакомца. Из гостиной донёсся грохот. Мужчина в лыжной маске вздрогнул. «Неуклюжий засранец!» Пробормотал он, и его глаза потемнели. «Э!» раздался напряженный голос возле двери в комнату, И я заметила второго незнакомца в лыжной маске. В одной руке он держал лом, а в другой — чем-то набитую сумку. Пора валить. Драгоценности? Ага, отличный улов. Мозг тут же лихорадочно начал работать. Мамино старинное обручальное кольцо. Папин роликс. Или он взял часы с собой в поездку. Слава богу, родителей здесь нет. Они уехали. В квартире только я, и эти двое. Эй темнота. Безжалостная темнота, которая оказалась столь же удушающей, как и зажимающая рот ладонь незнакомца. «Пошли!» — взломщик возле двери дернул головой. «Чёрт с два! Ты, вероятно, перебудил весь квартал!» Лежащий сверху мужчина снова взглянул на меня. «Прощай, малышка!» Он опустился ниже, обдав меня горячим зловонным дыханием, и прижался бледными губами к моей щеке, возле которой прежде находился нож. Оставив на коже томительный влажный поцелуй, незнакомец поднял голову и пристально посмотрел на меня. «Я люблю тебя». От этих слов, как и от его поцелуя, по моему телу пробежала дрожь, а к горлу подступила тошнота. Мужчина довольно улыбнулся и, наконец-то, освободив меня от собственной тяжести, скатился с кровати, после чего направился к двери. Парализованная ужасом, я по-прежнему не могла двигаться, лишь втягивала воздух через рот и наблюдала, как одна темная фигура приближается к другой. Я люблю тебя! Мужчина возле двери рассмеялся. Чувак, ты больной! А ты, чертов придурок! Идем! Натянув одеяло до подбородка, и вцепившись в него руками, я слушала, как грабители уходят. Словно маленький ребенок надеющиеся, что монстры не доберутся до него, если он спрячется под одеялом. Но да, они просто лягут сверху, приставят к лицу ноша и поцелуют холодными влажными губами. Они ушли, а ты все еще жива. Вдали зазвучали сирены. Кто-то постучал в дверь, потом раздался голос соседа мистера Шеретона. «Мисс Уотсон, вы в порядке? Я вызвал полицию!» Когда прибыли полицейские, Я лежала в кровати с пересохшим горлом, боли в пальцах сжимая край одеяла. И смотрела немигающим взглядом в темноту. Прямо туда, где появились безжалостные монстры, пока я безмятежно спала в своей постели. Один из офицеров щелкнул выключателем на стене. Я быстро заморгала от ослепляющего света, который рассеял окружающие тени. И мысленно пообещала себе, что кошмар этой ночи больше никогда не повторится. Пая, малые, Наши дни. Это больше никогда не повторится. Зазвонивший телефон заставил меня вырваться из ночного кошмара. Кошмары? Нет. Лучше называть вещи своими именами. Это был не кошмар. Воспоминания о происшествии, ставшем причиной посттравматического стрессового расстройства. Удивительно, черт возьми, что события той ужасной ночи Обрушились на меня прямо средь белого дня. И мне оставалось только сидеть и смотреть, прямо как тот наполовину смеживший веки парень из заводного апельсина. Вновь раздался телефонный звонок, и я трясущимися руками схватила трубку. Центр Рейки и здоровья Мауи, вид альтернативной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Меня зовут Дейзи. Чем могу помочь? Да, здравствуй. Я хотела бы наложить заклятие на свою лучшую подругу. Прозвучал сухой и голос. Несколько месяцев назад она упорхнула на Гавайи, даже не дав мне возможности отговорить ее. Вы ведь колдуете, так ведь? Или, может, примете особый заказ на куклу Вуду? Я закатила глаза. Джордан Симс, моя лучшая подруга. «У нас нет колдуни, мэм. Однако только что доставили свежую партию эфирных масел язва, хотя, кажется, у вас они уже есть». «Ага, хватит на всю жизнь», — подтвердила Джордан со смехом. «Я не хотела мешать тебе работать, но не нашла лучшего способа связаться с тобой. Ты не отвечаешь на мои сообщения». «Ну, прости», — отозвалась я, бросив взгляд на стойку регистрации и поправила ежедневник, который и так лежал ровно. Я была занята. Да? Как дела? Ну что я могу сказать? Мне 22 года, и я боюсь темноты. Даже спустя полгода гнетущий ужас от появления в доме грабителей висел надо мной, не желая отпускать. В попытке вырваться из этого черного облака я сбежала из Сан-Франциско в солнечную паю, Маленький захолустный городок на северном побережье гавайского острова Мауи, где на пляжах было полно черепах, туристов и курящий дурь молодежи. Самое место для помешанной на йоге и капусте богини земли, как любила дразнить меня Джордан. Я подыскала себе небольшую квартирку над магазином мороженого, из окон которой, с одной стороны, открывался вид на океан, а с другой можно было любоваться пышной зеленью. Родители предложили оплачивать аренду, пока не встану на ноги, но я отказалась. Восстановление надломленного, расшатанного внутреннего «я» являлось частью лечебной терапии. Я и так слишком зависела от Киану. Мне надо было исцелиться самостоятельно. И центр рейки и здоровья на первых порах подходил как нельзя лучше. Все отлично», — ответила я Джордан. «Мело не чудесная. Она провела со мной несколько сеансов, Найдя время между клиентами, и даже начала обучать меня Рейке, говорят, у меня настоящий талант. Значит, теперь она учит тебя этим штукам? Господи, ты же превратишься в настоящего приверженца культа, и к моему следующему приезду будешь щеголять в оранжевой тоге и раздавать буклеты в аэропорту. «Оранжевый мне отлично подойдет. выпалила в ответ. «Да и кому не нравится торчать в аэропорту?» «Ха-ха». С момента моего переезда на остров Джордан безостановочно подшучивала над моей начальницей и ее профессией. Я никогда не спорила и не пыталась защищаться. Как и большинство людей, Джордан не представляла, что такое рейки, и относилась к японской технике энергетического исцеления, как к шарлатанству или шаманским ритуалам в стиле Нью Эйдж. Однако моя начальница, Мелани Померанс, считалась одним из самых востребованных практиков в этой области. Среди ее клиентов числились знаменитости, и из тех, кому для представления достаточно лишь одного имени вроде Шер, Опры или Мадонны. Я тоже надеялась однажды пойти по ее стопам. Некоторые скептически относятся к Рейке, а другие и вовсе отпускают шуточки. Однажды сказала мне Мелани. Но эти практики помогают людям облегчить эмоциональную и физическую боль остальное не имеет значения я тоже так считала как океану поинтересовалась джордан отлично с ним все в порядке и как он перенес переезд из сан-франциско представить не могу что он в восторге от гавайской жары ему здесь нравится и мне тоже это был мой следующий вопрос голос подруги смягчился как у тебя дела Лучше, отозвалась я. Ночные кошмары. Все еще случаются, но не так часто. Разве рейки не должна исцелять? На это требуется время, пояснила я, не желая упоминать, что смогла позволить себе всего несколько сеансов. И я все еще учусь. Как отдавать, так и получать. Мы говорим о рейке или об оральном сексе, фыркнула от смеха Джордан. Оральный секс здесь ни при чем. Громко возразила я. В этот момент стеклянные входные двери центра распахнулись, и внутрь вошел мужчина средних лет, в очевидно дорогой одежде, чем-то похожий на Кевина Бекона. Дерьмо! мысленно выругалась я, глядя, как он останавливается перед стойкой регистрации. Мне пора, Джордан, быстро сказала я. Пришел клиент, поговорим позже. Я повесила трубку и улыбнулась мужчине, чувствуя, как пылают щеки. «Добрый день. Чем могу помочь?» «Мелани помиран здесь?» Судя по виду, он с трудом сдерживал улыбку. Она уехала из города в Ааху на конференцию, которая проходит на следующей неделе. Черт. а вы не знаете, когда она вернется? «В первую неделю февраля». Сверившись с лежащей на столе записной книжкой Мелани, ответила я. У мужчины отвисла челюсть. «И снова чёрт!» я надеялся нанять ее на продолжительный срок. Дело довольно срочное. У мисс Померанц все расписано на несколько месяцев вперед. Мне следовало догадаться. Он тяжело вздохнул. Говорят, она лучшая в этой рейке, чем бы это ни было. Я сморщила проколотый нос с маленьким золотым колечком. Вы хотите нанять специалиста по рейке, но не знаете, чем мы занимаемся? Ну да. Он смущенно улыбнулся. Теперь вы видите мое отчаяние. А чем вы занимаетесь? Практики рейки направляют естественную целительную энергию организма в те места, где она необходима, снимая таким образом боль и стресс. «Целительная энергия, ага», — кивнул мужчина. Я читал, что этим часто и весьма успешно пользуются спортсмены. А мисс Померанс — лучшая в этом деле. И то, и другое верно но как я уже сказала ее здесь нет он окинул меня взглядом а вы тоже э, специалист по рейке не совсем ну можете проводить сеанс могу согласилась я но я еще ученица давно вы учитесь несколько месяцев а что насчет йоги и медитации поинтересовался он вы этим занимаетесь и тем и другим С легкой улыбкой подтвердила я. «Уже несколько лет. Но опять же, сэр, я просто администратор. И очень хорошенькая. Может, даже слишком». Пробормотал мужчина себе под нос, вновь окинув меня взглядом. Его комментарий заставил меня напрячься. «Извините», — уточнила я, скрестив руки на груди, и скрывая лифт сарафана с цветочным принтом. Он покачал головой. «Виноват». Просто размышляю вслух о вас и вашем потенциальном клиенте. Меня зовут Джейсон Лемье. Я спортивный агент. Пояснил он и протянул руку. Дейзи Уотсон. Я с опаской пожала его ладонь. Рад знакомству, Дейзи. Простите за этот странный допрос. Если позволите, перейду сразу к делу. Я представляю звезду тенниса Сикая Соломона. Когда-нибудь слышали о нем? Честно говоря, я не слежу за спортом. Он профессионал. 44-е место в мировом рейтинге. Ладно, — протянула я, беспомощно пожав плечами. Джейсон усмехнулся. Наверное, это сработает даже лучше, если вас не ослепит блеск его славы. Я снова напряглась, почувствовав, как волоски на затылке встали дыбом, и краем глаза заметила блеснувший на загорелом запястье Джейсона золотой ролик. Дорогой покрой брюк и рубашки Пола просто кричали о деньгах. И если я верно поняла намёки, то сейчас он проводил собеседование по поводу работы, о которой я не просила, но, возможно, не отказалась бы получить. «Потенциальный клиент? Меня не так легко ослепить», — отозвалась я. «И что именно сработает лучше?» «Буду с вами откровенен, мисс Уотс. мужчина провел рукой по волосам. Я почти исчерпал идеи о том, что делать с Каем. Парень с его потенциалом способен стать десятикратным чемпионом турниров большого шлема. Четыре самых крупных ежегодных соревнования. Открытый чемпионат Австралии по теннису, открытый чемпионат Франции по теннису, Уимблдонский турнир, открытый чемпионат США по теннису. Год назад он потянул локтевые связки, а в остальном находится в отличной физической форме. Но в его голове он постучал себя по виску. «Полный раздрай». И я не знаю, как ему помочь. Что значит «полный раздрай»? На корте во время матча он теряет сдержанность. А если что-то выводит его из себя, вовсе перестает играть. Нужно навести порядок в его мозгу прежде, чем парень окончательно взорвётся. Давайте покажу, что я имею в виду. Облокотившись на стойку, Джейсон повернул ко мне экран смартфона, последнюю модель айфона. Действие куда нагляднее слов». Он нажал на иконку YouTube и запустил видео под названием Сикай Соломон. взлеты и падения». «В первой половине ролика Кай демонстрирует свои лучшие стороны», — пояснил Джейсон. «Доволен, получает удовольствие от матча. Но во второй...» — он покачал головой. «Смотрите сами». Я вытянула шею и уставилась на экран широко раскрытыми глазами, Как будто хотел разглядеть Сика и Соломона во всех деталях, впитать в себя его образ как можно скорее. Как ты сказала? Не так-то легко ослепить? Черт возьми, мужчина на экране был великолепен, высокий, темнокожий, с длинными темными волосами, которые он машинально смахивал с лица между подачами. И пусть я ничего не смыслила в теннисе, но глядя на нарезки из матчей на разных турнирах и площадках, ясно понимала, что Кай Рожден для этой игры. Рельефно очерченные мышцы на длинных ногах, по-мужски совершенные руки, он двигался с невероятной скоростью в погоне за летящими в его сторону размытыми желтыми пятнами, элегантно и в то же время безжалостно орудовал ракеткой, так быстро нанося удары, что у соперника просто не оставалось шансов добраться до мяча. А его лицо... Святое Боже! Подобная красота оказалась почти непозволительной, Сильная челюсть, высокие скулы, проницательный взгляд, карие глаз, широкий рот, когда он бежал за мечом на его прекрасно очерченных губах и застывала дерзкая ухмылка, или появлялась редкая улыбка, от которой почти захватывала дух. С трудом сглотнув, я посмотрела короткую нарезку, где Кай отбивал удары ракеткой, зажатой между коленями. Твинер, сообщил Джейсон, его излюбленный прием. Кай раздавал автографы детям и позволял им ерошить себе волосы, отбивал удары не глядя, чем вызывал рев толпы, и даже в шутку предложил свою ракетку, критиковавшему его зрителю со словами: "Хочешь попробовать, приятель? Боже, еще и австралийский акцент! Несправедливо. В чем проблема? Поинтересовалась я. Судя по всему, он вполне наслаждается жизнью. Я видела мало теннисных матчей, но не припомню, чтобы Сирена Уильямс Когда-либо делал твинеры. Нет, подтвердил Джейсон. Такое не в ее духе. Большинство профессионалов относятся к игре серьезно, в отличие от Кая. Но это не самое страшное. Гораздо хуже вот это. Потом видео начало крутить эпизоды, где Кай вел себя безобразно, с перекошенным от гнева прекрасным лицом ломал ракетки, посылал к черту зрителей, сквернословил во весь голос, а то и вовсе прекращал играть и лишь неспешно ходил по корту, игнорируя подачи соперников. В одном из матчей Кай обрушил безжалостную тираду на судью, оштрафовавшего его за нарушение времени. Неоправданно, по мнению Кая. Кончилось все тем, что судья удалил его с корта. «Надо же», — пробормотала я. «Вот-вот», — со вздохом согласился Джейсон, когда видео закончилось, и убрал телефон в карман. «Только в минувшем году...» За подобные выходки моего клиента оштрафовали на 67 тысяч долларов. Добавьте к ним чудовищную сумму в 24 тысячи баксов, выставленную на прошлой неделе на международном турнире в Брисбене за преднамеренный проигрыш. У Ассоциации профессиональных теннисистов лопнуло терпение, и Каю дали испытательный срок. Еще одна выходка, и его пожизненно отстранят от тенниса. И как назло, через несколько недель Начинается открытый чемпионат Австралии. А это крупный турнир? Вроде Уимблдона. Один из четырех турниров Большого шлема. Во взгляде Джейсона отчетливо читалась отеческая забота. Я упомянул, что его отстранят пожизненно. Вся его карьера под угрозой. Но я сомневаюсь, что смогу чем-то вам помочь, мистер Лимье. Зовите меня Джейсон. Он пристально посмотрел на меня. Мне нужна ваша помощь. Я бы выбрал мисс Померанс, но ее здесь нет. Зато есть вы. Я обычный администратор. Не вижу. какая нужна ваша помощь. И на колебания нет времени. Буду с вами откровенен, мисс Уотсон. Срывы, свидетелем которых вы только что стали, начались после смерти отца Кая. Ему тогда было 16. О, нет. Я невольно прижала руку к груди. Мне очень жаль. «Конечно, он тяжело воспринял случившееся», — продолжал Джейсон, — но отказывается говорить об этом. Именно отец привил любовь к теннису, и его смерть выбила Кая из колеи. Мне нужна помощь, чтобы направить его мысли в нужное русло. Что я могу сделать? Мы арендуем большой дом в западной части острова, в Лохайне, — сообщил он. Прелестное местечко. Море зелени, бассейн, гостевой домик, теннисные корты. Всё для того, чтобы расслабиться и хорошенько отдохнуть пару недель, оставшихся до открытого чемпионата Австралии. Хочу, чтобы вы приезжали и ежедневно работали с Каем. Думаете, йога с медитацией его успокоит? За две недели. И рейки, — добавил Джейсон. Не представляю, как именно это действует, но ничего другого придумать не могу. А он знает, что такое рейки. Способ привести в норму его локоть. Больше знать не нужно. Джейсон покачал головой. «Понимаю, звучит безумно, но Кай не пойдет к психотерапевту и ни с кем не будет разговаривать. Вы — мой последний шанс спасти его карьеру». «Ну, не знаю». Я сдула с лба длинный пепельный локон. лохайный час езды, а у меня из транспорта только велосипед». Джейсон на миг задумался, а потом его глаза блеснули. «Можете пожить в гостевом домике?» «Да, точно». Мы оборудуем для вас небольшую студию. Место для занятий йогой. все, что нужно. Вы хотите, чтобы я жила с Каем? Одна? Я почувствовала укол беспокойства. Там полно персонала. Садовник, домработница, личный повар, его партнер по теннису. Постоянно приходят и уходят физиотерапевты и пиар-команда. Вы не будете одна. Заверяю вас, как бы несносный Кай не вел себя на корте, он на самом деле отличный парень с добрым сердцем. Если судить по видео, то Джейсон говорил правду. Когда Кай возился с детьми, его лицо светилось неподдельной радостью. Я закусила губу. Сомневаюсь, что могу так надолго исчезнуть и бросить дела. В противном случае, по возвращении, я рискую остаться без работы. «Мы готовы компенсировать потраченное время», — сообщил Джейсон. «Десять тысяч вас устроит?» «Десять тысяч чего?» Переспросила я, изумленно глядя на него. Долларов, конечно. Усмехнулся Джейсон. В неделю. В не. Да, в неделю. Подойдет? Не в силах оторвать от него потрясенного взгляда, я почувствовала, как начинает кружиться голова. Двадцать тысяч долларов. Да с такими деньгами можно погасить часть старых студенческих займов, и еще останется достаточно, чтобы привести себя в норму оплатить нужное количество сеансов рейки, чтобы раз и навсегда покончить с боязнью темноты. Да, это подойдет. Но сперва нужно позвонить Мелани. Я не могу просто все бросить и уехать. «Превосходно!» — воскликнул Джейсон. «Вы вселяете в меня надежду. И если Каю это не понравится... Ну что ж, по крайней мере, я с чистой совестью смогу сказать, что испробовал буквально все. «Но, мистер Лемье...» Заговорила я, ощущая, как тают надежды под гнетом реальности. Есть ведь и другие специалисты, гораздо опытнее меня. И как бы мне не хотелось принять ваше предложение, двадцать тысяч — это большие деньги для администратора. Каю не обязательно об этом знать. Он одарил меня доброй улыбкой. Но я-то знаю и не хочу вас подводить. «Я один из лучших спортивных агентов», — произнес Джейсон. «Хотите знать, почему?» Я чувствую людей и способен распознавать их потенциал даже раньше их самих». Он положил на стойку визитную карточку и, прежде чем направиться к двери, добавил. «Обдумайте все и позвоните мне. Желательно сегодня». «Хорошо. Ладно», — пробормотала я, глядя ему вслед. Мне казалось, что, очнувшись от ужасного старого кошмара, я попала прямиком в мечту. «Не спеши, иначе можешь испытать сильное разочарование». Вдруг Кая отвергнет все твои попытки помочь. Кто заплатит тебе 20 тысяч, если ты их не заработаешь? Однако мне хотелось попробовать. Не только из-за пополнения банковского счета, но и ради Кая. Меня привлекало искусство исцеления, позволяющее облегчить боль. А Кай явно страдал. Это было видно даже в том ролике на YouTube. Это безумное предложение может обернуться благом для нас обоих. Я втянула ртом воздух и бросилась на парковку, где Джейсон уже высаживался во взятый на прокат Мерседес, сверкающий серебром под лучами гавайского солнца. «Я согласна», — объявила я. Джейсон широко улыбнулся. «Значит, день прошел не зря, мисс Уотсон. Но если я поселюсь в гостевом доме, то у меня одно условие. Оно не обсуждается. В противном случае сделки не будет». «И какое же?» «Киану». Поедет со мной.